Венгерское исключение Восточная Европа не представляет интереса для западного человека, поскольку он воспринимает ее как недифференцированную массу. Как мы видели, это правда, что бывшие народные демократии имеют ряд общих черт в экономическом и социальном плане. Однако факт остается фактом. Этот мир имеет весьма разнообразную историю, и она может помочь, например, объяснить поведение венгров сегодня. Возьмем религию. В Польше мы видим католицизм, который хотя и существует, но до войны не был так важен, как принято считать, и который проявил себя во время советского господства как инструмент национального сопротивления. В последнее время его влияние ослабло, о чем свидетельствует польский коэффициент рождаемости, который является одним из самых низких в регионе – 1,2, как и на Украине. При таком интенсивном уровне контроля над рождаемостью можно говорить об упадке католицизма. В других странах существуют иные традиции. Большее продвижение богемии, ныне Чешской республики, можно отчасти проследить по развитию гуситского протопротестантизма в XV веке. Империя Габсбургов искоренила его вместе с военным сословием и чешским дворянством, но не преуспела в полной рекатализации страны. Богемия считается католической, хотя это формальный католицизм, как в долине Гаронны, где, хотя протестантизм также уже был искоренен, начиная с XVIII века произошли ранняя дехристианизация и падение рождаемости. Самая оригинальная религиозная история у Венгрии. Упрощенные карты обозначают ее как преимущественно католическую страну. В межвоенный период, возникшее в ослабленном состоянии после распада Австро-Венгерской империи в Венгрии, действительно имело католическое большинство. Но, как мы уже видели, здесь также было 5% евреев, которым следует добавить 20% кальвинистов. Присутствие такого большого протестантского меньшинства так далеко на Востоке можно объяснить временным господством Османской империи. Во времена контрреформации Османская империя контролировала около третьей территории Венгрии и не была заинтересована в искоренении протестантизма, как это делали габсбурги в своей империи. И вы все еще можете полюбоваться Дебреценом, венгерской Женевой на востоке страны. Отметим также, что Виктор Орбан происходит из кальвинистской семьи. Это значительное кальвинистское меньшинство, несомненно, стало одним из ключевых факторов исторической динамики Венгрии. Будучи религией прогресса или, по крайней мере, просвещения, кальвинизм одновременно поощрял национальное чувство и защищал от антисемитизма. Хороший кальвинист отождествляет себя с Израилем. В следующих главах мы увидим, как этот механизм работает в более широком масштабе. Англичане, шотландцы и американцы по очереди считали себя избранным народом. Венгрия весьма патриотична и является регионом, где антисемитизм был наименее выражен. После 1968 года, например, в отличие от Польши или Чехословакии, она была избавлена от антисемитского запаха дрехлеющего советизма. Румыния тоже, но по другим причинам. Ранее при двуединой австро-венгерской монархии ей удалось, в уникальных случаях в регионе, интегрировать, мадьеризировать в данном случае, свое еврейское население, которое было единственным в Восточной Европе, массово отказавшимся от идиша в пользу мадьерского языка, не индоевропейского языка к тому же, а не немецкого. Наиболее состоятельные члены еврейской общины пополнили ряды аристократии. В результате еврейское население стало самым патриотичным в Восточной Европе. Правда, это были недавние иммигранты из Польши, Литвы и других стран, привлеченные знаменитой столицей, которой был и остается Будапешт, и соблазненные националистической, но ассимилирующей венгерской культурой. Венгры считают, что потерпели историческое поражение. Они вряд ли простили Трианонский договор – Оставившие мадьярские меньшинства в соседних странах. Но в свете истории всей Восточной Европы Венгрия представляется в фундаментальном плане самой защищенной нацией из всех существующих. Этот диагноз проливает свет на еще одну особенность – венгерское правительство не является антироссийским. Орбана регулярно обвиняют в том, что он играет на руку Путину в ЕС, отказываясь вводить или блокируя определенные санкции. Но прежде чем осуждать его, давайте спросим себя, почему единственная из стран народной демократии, восставшая против России в 1956 году, с пониманием относится к Москве? В Ужгородской области Украины проживает венгерское меньшинство. Политика киевского правительства по языковой унификации, украинизации, отрицательно воспринимается этими мадьярами, и понятно, что они не в восторге от перспективы быть убитыми, чтобы отвоевать Донбасс, полный русских, да и будапештское правительство к этому не безразлично. Но я вижу более глубокую причину. Венгры смогли простить россиянам жестокие репрессии, потому что они осмелились противостоять им с оружием в руках. Отсутствие русофобии не противоречит восстанию 1956 года, а объясняет его. После 1956 года СССР предоставил Венгрии либеральный статус, обособленный в советской сфере. Венгрию тогда называли самым веселым бараком в лагере. Акадар, лидер выбранный Москвой, озвучил весьма прагматичный лозунг «Кто не против нас, тот с нами». Эта уверенность в себе позволила венграм открыть границу в 1989 году и обрушить железный занавес, именно она не позволяет им сегодня погрузиться в русофобию. Я упоминаю исторические предположения, технически сложно доказуемые, но в них мы отчаянно нуждаемся, чтобы разумно и взвешенно ориентироваться. В то время, когда украинский конфликт может перерасти в новую фазу, мы не можем продолжать смотреть на Восточную Европу как на недифференцированную и второстепенную массу. Там, как на Украине, и здесь я убежден, что, как и всякое назначение козла отпущения, русофобия выявляет ущербность тех, кто ее проявляет. Хотя она ничего не говорит нам о России, она кое-что сообщает нам об украинцах поляках, шведах, англичанах, о средних классах во Франции и в США. Мы рассмотрим эти различные западные примеры в следующих главах. Восточная Европа, с другой стороны, отличается вопиющей неаутентичностью. Ее представляют как изначально демократическую и либеральную, в то время как Польшу и Венгрию критикуют за то, что они порой поддаются консервативным рефлексам. В действительности же во всех этих странах, несмотря на их разнообразие, доминируют средние классы, созданные коммунизмом, которые, освободившись, отдали своих пролетариев служить западному капитализму.